Клянусь, Чарльз, если вы еще раз перебьете меня, берегитесь. Трезвый и голодный, я страшен. Итак, друзья, Энтони Джулиан высоко поднял свой бокал. Мелодичный перезвон старинного хрусталя поплыл над столом. Гости чокнулись, выпили за рождение проекта. Но поспешили вернуться к беседе. Я, кажется, начинаю постигать глубину британских традиций. «Подумать только! Прошло 94 года, можно сказать, целый век, а дом тот же, и компания та же. Быть может, и лорд?» «Нет, Полина, лорд Перее благополучно пребывает в мире ином». «Но чем вас не устраивает лорд Джулиан, дорогая леди?» Никакие кокетничайте, Тони, вы и по вкусу можете мне верить, а вы, Чарльз...» Продолжайте, сделайте милость. Что же они именно сегодня и именно здесь обо всем договорились? Нет, сэр, разумеется, не обо всем. Но принципиальное решение было принято именно здесь, за обедом. Дело, видите ли, в том, сэр, что у них была общая проблема. Компания Кунарт, она, кстати, существует по сей день, серьезно конкурировала с белой звездой. Обе претендовали на голубую ленту Атлантики, приз за скорость и комфорт. За него боролись все трансатлантические компании. Это была своеобразная пальма первенства, которая обеспечивала полный контроль на маршруте, поток пассажиров и, соответственно, прибыль. И вот представьте, Кунард объявила о строительстве нового, сверхсовременного быстроходного лайнера. Чем могли ответить белая звезда и ее постоянный компаньон Харланд? Только одним. Построить еще более современный и быстроходный лайнер. Так и порешили. Тем самым подписали «Титанику» смертный приговор. Я прав, Чарли? И да, и нет, мистер Мур. Версия о том, что Кунард организовала диверсию, гуляла довольно долго, но не нашла подтверждения. «В этом смысле вы не правы, сэр. Но если рассмотреть ваш вопрос сквозь призму самой реальной на сегодня версии...» «Вот интересно, а какая же из версий на сегодня самая реальная?» «Сталь, мэм!» «Проклятый айсберг буквально распорол судно, вскрыл его, как консервную банку». «Должен сказать, они на «Титанике» все же пытались уйти от столкновения» хотя времени для маневров было явно недостаточно. Но они пытались. В итоге айсберг прошел по касательной. Увы, этого хватило. И с лихвой. Стальные листы промялись, заклепки не выдержали, вода хлынула во множество отверстий вдоль корпуса. Понятно, да? Она залила сразу несколько отсеков. Он никак не мог остаться на плаву. Это доказано. Однако долго никто не мог взять в толк, почему лед так легко справился с металлом. Орешек раскусили, между прочим, благодаря вашим парням. В 91-м русские аппараты достали со дна несколько металлических деталей. Их исследовали в Бетфорде. И что же? Слишком много серы. Она делает металл хрупким. Только и всего. И в свете этого... «Да, в свете этого, возможно, вы и правы, мистер Мур. Белая звезда спешила. К тому же приходилось экономить. Титаник обходился в копеечку. Возможно, они чего-то не заметили. Возможно, решили закрыть глаза. Возможно, кто-то просто нагрел на этом руки. Бог мой, банальная корысть или того проще халатность? И пожалуйста». Катастрофа, которой нет равных. Нет. Тысячу раз. Нет. Ничего не хочу об этом слышать. Вы, господа, приземляете. Да что там приземляете? Вы губите нашу идею. На корню. Неужели не ясно? Вы лишаете ее романтизма, тайны, мистики и, значит, привлекательности. Кому интересен лайнер, потонувший из-за технической ошибки? Инженерный? Или металлургической? Один черт. Погрешности. Да никому. В 20 веке таких ошибок было не счесть. Нет равных. Вы погорячили, Серж, или забыли историю собственной страны.